глава 12. Он вошел в помещение редакции и увидел за секретарской стойкой Прошкину. «Что ты тут делаешь?» – удивился Ипатьев. «Суббота, выходной день, речка, пляж». «Ну а кто тогда здесь на звонке отвечать будет?» – тихо ответила испуганная Леночка. «Ведь даже по воскресеньям звонят». «Ты что, и в воскресные дни здесь?» Девушка кивнула, но вдруг передумала признаваться. «Нет, я на запись ставлю. Автоответчик просит оставить сообщение, а я потом проверяю». «Из дома проверяешь?» – не поверил Павел. «Каким образом?» «Через компьютер. Мне Александр Петрович поставил программу, и я могу из дома проверять все входящие на наши телефонные номера или смотреть сообщения на нашем сайте». «Вчера Иванов целый день был здесь». поинтересовался Ипатьев. Прошкина кивнула и бросила взгляд куда-то за плечо начальника. Павел обернулся и увидел админа, стоящего в проеме двери аппаратной, махнул ему рукой, показывая на свой кабинет, а потом сказал Леночке «Свари-ка нам по чашечке кофе». Хотел было отойти от стойки, хотя не две, одной будет достаточно. Я дома уже выпил кофейку». Иванов наверняка тоже выпил, и не одну. Но сколько бы ни пил, всегда готов посидеть с чашечкой в руке. Они вошли в кабинет, и админ не удержался. «Вам бы, Павел Валентинович, тоже не помешало. Чтобы запах забить? Но я выпил всего-то 150, да и то пару часов назад с закуской». Ипатьев ответил спокойно, но то, что подчиненный дает такие советы, ему не понравилось. Даже очень не понравилось, однако Павел сдержался. Он сел в свое рабочее кресло. За столом напротив него развалился Иванов. И эта поза расслабленного Сибарита тоже бесила, но он продолжал сдерживаться. И спросил спокойно. «Саша, ты вчера чем занимался?» «Звуком. У нас, как вы знаете, очень часто привозят отснятый материал с таким фоном, что приходится весь звук убирать и перезаписывать речь репортера. А сейчас я фильтр установил. Кстати, теперь можно использовать программу звукового дизайна, даже самим комбинировать звуковой ряд из голосов окружающего мира. Вы представляете аккомпанемент, реальную музыку из звуков, проходящего мимо трамвая, стука дождя по крышам домов, свистков полицейских или голоса пожарной сирены, сигналов патрульных машин, далеких женских криков, зовущих на помощь. Теперь все это можно исполнить. Я предлагаю для начала создать такую заставку. Ласкер снимет и смонтирует из разных кадров движущуюся картинку. А я создам звуковой ряд». Иванов смотрел на начальника с выражением полного счастья на лице. Ипатьев кивнул и произнес: «Подумаем об этом». «Кстати, поскольку ты упомянул Бориса, как вы тогда свой совместный проект с беспилотниками довели до ума?» «Почему совместный?» Едва ли не возмутился админ. «Это был чисто мой проект. Ласкер обещал только финансирование, но не нашел его. Я все свои средства вложил, взял кредит. Потом у меня ушла жена, перед уходом сломала, опытный образец». Бросила на пол и ногами топтала истеричка. Я его потом почти месяц восстанавливал. «То есть у вас, прости, у тебя был один готовый к употреблению дрон?» «Почему один?» Гордо вскинул голову Иванов. «Не один, а два. Только это не дроны, а беспилотники. Дроны пацаны во дворе запускают или китайцы. А у меня даже патент на изобретение имеется». Александр замялся. То есть я подавал заявление на патент, но там тормознули. Якобы послали на изучение. А экспертам по патентному праву как раз моя бывшая жена. И вот она из вредности всю и тормознула. Ладно бы просто тормознула. Но ведь она позвонила мне заранее и сказала, чтобы я не корчил из себя Илона Маска, потому что даже если я слетаю на собственной ракете на Марс и обратно, она скажет... что я украл идею у Цандера или у Кибальчича. Фридрих Артурович Цандер (1887–1933) годы советский ученый и изобретатель, один из создателей первой советской ракеты на жидком топливе Гирт-Икс. Николай Иванович Кибальчич (1853–1881) годы Русский революционер, народоволец, изобретатель, участник мартовского покушения на императора Александра II. «Вот такие бывают жены! Им бы только кричать, что хотят жить по-человечески! А вы что скажете?» От такой наглости у Ипатьева и вовсе свело челюсти. Он задал вопрос – в ответ получил красочный рассказ о достижениях самодеятельной науки и противодействующих ей злых жёнах. «Ну что?» — повторил Иванов. «Я насчет своей бывшей жены интересуюсь. Что скажете?» Павел вздохнул, не зная, как ответить и на эту наглость, но вдруг вспомнились стихи, слышанные давным-давно. Кажется, это Звягинцев их когда-то прочитал в присутствии зятя. И теперь Павел вздохнул еще раз и произнес: «Хоть жену свою и хаю, её всё равно не брошу я. Со мной она стала плохая. обрал то ведь я хорошую». Стихи Олега Григорьева «В каком смысле?» — не понял Иванов. «В прямом. Я с тобой о дронах, а ты все на баб переводишь». «Да какая она баба!» Возмутился админ. «Я тоже так думал сначала. А она оказалась экспертом по патентному праву. Она ведь видела все мои творческие муки!» «Погоди!» Не выдержал Ипатьев. «Я тебя спросил, где твои дроны?» «Прости, где твои беспилотники?» «Так я их продал через интернет?» «Продешевил страшно. Почти даром отдал. Обидно до сих пор». Ведь что получается, сейчас самый популярный «Мавик» с весьма средними характеристиками стоит не меньше 200 тысяч. А у меня тогда, 6 лет назад, даже первый квадрокоптер превосходил его по всем параметрам. Скорость — почти 25 метров в секунду. Дальность полета до 30 километров. Высота, если честно, я даже не проверял максимальную но за пять тысяч метров он у меня взлетал. Он даже на воду садился и мог вести подводные съемки с поверхности. Камеры мне Ласкер предоставил. Он мог огибать препятствия. «Погоди!» Попытался остановить админа Павел, но тот не слышал. Он мог управляться с пульта и работать в автоматическом режиме. У него была такая система устойчивости!» что когда шла наводка объектива на объект, то он зависал абсолютно неподвижно, шла невероятная четкость изображения, а какая у него была грузоподъемность, в смысле дополнительно к камере? Админ задумался и пожал плечами. Не проверял, он ведь не для этого создавался, не для перевозки грузов, потому что каждые лишние сто граммов снижают скорость, маневренность. А что надо перевести? Пистолет. А это граммов 800. Хотя это с обоймой, а без патронов 730 граммов. Похоже на ПМ. Перевести его не проблема. Только с какой целью нужно перевозить такую тяжесть? Если нужно выстрелить всего один раз, то обойма не нужна, как и рукоять с винтом, как и затворная рама, и сам затвор, и возвратная пружина. Да и вообще достаточно специально изготовленного ствола, немного более длинного, чем у пистолета. Тогда и точность увеличится. «Фабричный ствол не нужен», — ошептала с пружиной и спусковой крючок. «Общий дополнительный вес — 50 граммов, что практически никак не скажется на тактико-технических данных моего беспилотника». «Неплохо разбираешься», — оценил Павел. В кабинет вошла Прошкина и поставила перед админом подносик с кофе. Ипатьев дождался, когда девушка выйдет и закроет за собой дверь. После чего спросил, откуда такие познания в пистолетах. «У меня отец был офицером». Улыбнулся Иванов, глядя на чашечку кофе. «Я с ним и мамой с детства по гарнизонам. Я вместе с ним пистолет собирал и разбирал, чистил его». За это он брал меня на стрельбы. Те чаще всего проводились зимой. И не все офицеры имели желание тащиться на стрельбище. Вот мне и приходилось отстреливать выделенный на каждого боезапас. Три пристрелочных патрона и пять на зачет. «Хорошо стреляешь?» Иванов пожал плечами. «У нас в институте была военная кафедра. На первых же стрельбах я стал лучшим. И меня включили...» в институтскую команду стрелков. Мы выступали на городских соревнованиях, но никогда ничего не завоёвывали. Вообще, отец мечтал, чтобы я пошел в военное училище. Но я вспомнил, как он по ночам вагоны разгружал, чтобы нас с мамой прокормить. И наотрез отказался от военной карьеры. Админ взял чашечку в руки и понюхал. «Вы не поверите, Павел Валентинович!» но я в первый раз попробовал натуральный кофе лет в 15. У нас-то и растворимый в гарнизонном магазине отсутствовал. А потом мы отправились в отпуск, и в первом же придорожном кафе я увидел кофемашину. Почувствовал запах настоящего зерна. Кому ты -то тогда свои дроны продал? Иванов задумался. Вернул чашечку на поднос. Не знаю. Я на Авито их выставил. И не тогда, а теперь. То есть в конце прошлого года, когда очень потребовались деньги, и я наконец понял, что никогда не смогу зарегистрировать свой аппарат. Просил по 300 тысяч за каждый. Надеялся, что получу полмиллиона за оба. Но приехал какой-то человек, который задавал правильные вопросы. Сказал, что берет оба за 300. Достал деньги, я увидел их и сломался. «Что за человек?» Да я и не разглядел. Мне было сказано на Васильевском ждать, на съезде со скоростного радиуса. Я съехал, встал, и минуту через три подъехал он, как будто меня отслеживал. Рядом с моей старенькой лагуной остановился черный Гелендваген с тонированными стеклами. Вышел водитель и попросил меня пересесть в их автомобиль. Я сел на переднее сиденье. Шофер остался на улице. Покупатель сидел на заднем. Света в салоне не было. Он спросил только, соответствуют ли действительности все указанные мной характеристики. Я сказал, что отвечаю головой. Тот человек ухмыльнулся и сказал, что будет иметь это в виду. Но потом мы заговорили о цене, и он достал деньги. Причем вытащил заранее подготовленный конверт с тремя сотнями тысяч. Я согласился. «Как выглядел покупатель?» Админ пожал плечами. В машине было темно, тонированные стекла, черные кожаные сиденья. И человек был в черной куртке с волчьим воротником и в темных очках. А вообще он крупный, побольше меня и вас. И от него очень пахло мужским парфюмом. Немного едким, видимо, дорогим, но я в них не разбираюсь. Салон и без того был дезодорирован, да еще от него несло. Я взял деньги, поблагодарил и вышел. То есть не он тебя поблагодарил за товар, который обломился ему по дешёвке, а ты его. Зачем? Сам не знаю, признался Иванов. Сказал ему спасибо, открыл дверь и вышел. Вот и все. Хотя не все. Когда он конверт мне протянул, то я увидел у него на пальце перстень. Татуировка? Нет, натуральный. Он достал и протянул мне конверт. и как раз рука попала под свет фонаря за окном, так что перстень я отчетливо разглядел. Крупный красный камень в золотой оправе в обрамлении мелких бриллиантов. Какой был камень, рубин? Вряд ли. Рубин обычно гранят, и он блестит при свете, а этот был ярко-красный, неогранённый. Название камня я не знаю. Красными бывают гранаты, как и черными, желтыми, зелеными бурами, вспомнил Павел. Он встал и приоткрыл дверь. «Леночка, посмотри в интернете про красные драгоценные камни, какие чаще всего вставляют в перстни». «Я могу и сейчас сказать», — ответила Леночка. «Посмотрю, конечно, но я знаю, что красные гранаты, которые называются перопами, вставляют в перстень, чтобы избавиться от мигреней». Моя бабушка уверяет, что камень ей помогает, и она такой перстень никогда не снимает. Она даже уверяет, что вылечилась бы окончательно, если бы была по знаку зодиака козерогом. И еще для того, чтобы камень помогал от мигрений, обязательно надо носить его в золотой оправе и непременно на среднем пальце правой руки. На любом другом носить его бесполезно. И в серебряной оправе он не проявляет своих свойств. А вообще пирог считается мужским камнем, но женщинам он помогает природах, а девушкам. Админ поднялся со своего стульчика и тоже подошел к дверному проему. Увидев его, Прошкина замолчала. Ничего себе! восхитился Иванов. Это же целая лекция! А еще что-нибудь можно услышать? Это камень воинов. потому что он способствует быстрому заживлению ран. Древние греки считали, что красные гранаты – это капли крови Прометея, которого приковали к скале. Девушка замолчала и смотрела на Павла. «Если мужчина не воин, в чем ему помогает камень?» – спросил Ипатьев. «От мигрений. Кроме того, красный гранат притягивает удачу и помогает в делах. Но в этом случае мужчина не должен быть лентяем и лжецом. Кроме того, он не должен задумывать дурное. Камень не простит. А еще это камень любви. И если человек, который носит перстень, никого не любит, а наоборот всех ненавидит, то проживет недолго, потому что камень убьет его в самый неожиданный момент. «Про любовь — это хорошо», — вздохнул Иванов и посмотрел на Леночку. «А у тебя на шее ожерелье из гранатов? Или мне кажется?» «Из гранатов?» — прошептала девушка и густо покраснела. Павел втолкнул админа в свой кабинет, закрыл дверь и постучал себя по голове. Постучал себя, но обратился к админу. «Саша, зачем ты так? Видишь, девушка влюблена в кого-то. Зачем усугублять?» «А вы не знаете, в кого она влюблена?» Удивился Иванов. В самом деле, не знаете? Зачем мне знать? Я в чужую жизнь влезать не собираюсь. Давай, допивай свой кофе и за работу. Может, вы и правы, согласился админ. Вмешиваться не надо. А почему вдруг у вас возник такой интерес к моим беспилотникам? Ипатьев подумал немного и ответил: Это не у меня он возник. а у следственного комитета. Вчера с незарегистрированного аппарата неустановленной конструкции убили одного предпринимателя. Александр молчал, ошарашенный известием. «Да вряд ли из моего беспилотника его застрелили», наконец произнес он. «А вообще сколько выстрелов было сделано?» «Один с восьми метров», — ответил Ипатьев. Ко мне приезжал Гончаров. Ты знаешь, кто это. Приехал он, судя по всему, не только узнать про дрон, о котором я, как он и сам понимает, вообще ничего знать не могу. Но у меня убили самых близких мне людей. А потом начали отстреливать тех, кто, возможно, связан с этим преступлением. Теперь вот убили моего бывшего тестя. Понятно, что любой сыщик должен сделать определенные выводы. «Ты понял?» «Я-то что должен понимать?» Удивился Иванов. «У тебя фотографии твоих беспилотников остались? Переписку с покупателем сохранил? Можешь вспомнить день, когда произошла продажа, и все подробности сделки? Только побыстрее. Надо следователей опередить, чтобы тебя трясти не начали, потому что ты поставил киллеру орудие убийства». Админ, не притрагиваясь к своему кофе, бросился к компьютера. Уже почти час Ипатьев находился в офисе, и никто ему не позвонил. Он даже посмотрел на стоящий на столе аппарат. Глянул и даже скомандовал ему «Ну...». Аппарат не ответил. Но когда Павел открыл ящик стола, он вдруг зазвонил. «Ну, наконец-то!» — обрадовался Ипатьев. Он снял трубку и услышал женский голос. Слава богу, а то я тебе с самого утра названиваю, хоть ты и неблагодарный негодяй. Ты что, телефон отключил? Снежко продолжала возмущаться, но Ипатьев отвёл руку с телефоном в сторону, чтобы не слушать. Потом снова поднёс трубку к уху и спросил: "Угомонилась? А теперь слушай меня. Я в курсе всего, что происходит в городе". и не только в нем, Так что не надо меня доставать. Если ты хочешь у меня что-то узнать, то у тебя есть свои штатные информаторы. Обращайся к ним». «Погоди!» – закричала Инна. «Я звоню для того, чтобы выразить тебе свои соболезнования. Сегодня я поехала к Звягинцевым, но меня на территорию охрана не пропустила. Ты представляешь? Меня не пропустили. Полковника полиции не пустили». «В следующий раз бери ордер», — посоветовал Ипатьев. «Ты же не родственница, чтобы тебя пропускать в дом беспрепятственно. Или, может, ты лучшая подруга Елены Ивановны? Или, упаси Боже, самого Николая Петровича?» «Ты меня не понял», — уже спокойно объяснила Снежко. «Дело в том, что Звягинцев, крупнейший застройщик в нашем городе, вел закрытый образ жизни. Никаких пиар-акций». В тусовках не принимал участия. Не любил светиться на камеры, но был близок с губернатором и, по слухам, с премьер-министром. Не было никаких скандалов с ним связанных. Но ведь за что-то его убили. И ведь как убили, прямо как в современном американском кино. Подлетел дрон и прямо в сердце. «Я-то здесь при удивился Павел. «Ты ни при чем. но ты можешь дать информацию. Ты же Звягинцева хорошо знал. Просто расскажи мне, что он был за человек, что любил, какие у него были предпочтения. Любил свою работу, дочку любил, жену. Жену?» Радостно переспросила Инна. «А вот у меня другие сведения». «Пока», — произнес Ипатьев. «Больше я ничего не знаю, и не звони мне по этой теме». «Погоди!» Звизгнула Инна. «Ты мне отказываешь в ничтожной информации, несмотря на нашу давнюю дружбу. Ты не хочешь помочь полиции? Ты что, не понимаешь, что и тебе в таком случае полиция не будет помогать? При малейшем нарушении закона о средствах массовой информации твою программку закроют, и уж никогда ни на одном канале тебя не будет. Теперь за тебя некому заступиться. Ты думаешь, я не знаю?» «Что это ты, не знаю уж как, вымолил прощение у Николая Петровича, а тот уже сказал совету директоров медиахолдинга, чтобы тебя снова открыли?» «Ты это сейчас придумала?» «Я это с самого начала знала. Генерал, ну ты знаешь о ком я, сказал мне, что Звягинцев упросил губернатора возродить программу. И теперь опять в городе чёрти что начнется, Никакого уважения к полиции не будет». А все, раскрыв рот, станут слушать этого трепача. Так что прими к сведению, господин Трепач. Павел закончил разговор и посмотрел в окно. Приоткрыв дверь, в кабинет осторожно протиснулся админ Иванов. Я все подготовил. Куда направлять? И что в сопроводиловке указать? Отправь майору Гончарову. У Леночки есть его электронный адрес, а текст следующего содержания. Я такой-то, такой-то. Работающий в программе «Город принял», довожу до вашего сведения известные мне факты по поводу использования изготовленного мною беспилотника, который я спроектировал для съемок телевизионных программ в жанре телевизионного репортажа. А потом продал за ненадобностью через Авито незнакомому мне лицу. «Я так и написал в сопроводиловке», — сказал админ. «Ну, почти». «Тогда отправляй». «Сейчас только подправлю немного». Оставшись один, Павел подумал и взял в руки мобильный, но не спешил набирать номер. К открытому окну подлетел голубь и опустился на подоконник. «Давай попозже чуток», — обратился к нему Павел. «Я тебе крошек насыплю». Но голубь не стал ждать и улетел. И Патьев посмотрел ему вслед и набрал номер. «Светик, это я». произнес он в трубку. «Я не знаю, что говорить. У меня нет таких слов, чтобы выразить мою скорбь». Слово «скорбь» показалось ему неискренним. Мое горе». Все так сразу. Просто все так. «Павлик», — ответила бывшая жена, — «прости меня, что я не позвонила тебе». Папа, когда узнал про твою бабушку и маму, изменился в лице. На крыльцо вышел, И сидел там целый час молча. Просил, чтобы ему не мешали. Сидел, пил коньяк, смотрел на озеро и тихо плакал. А утром он позвонил в Горано, или как это теперь называется, а потом перевёл им миллион рублей на организацию похорон. «Можно я приду на его похороны?» попросил Ипатьев. «Конечно. Только мы его на даче хоронить будем». Папа заранее часовню построил. Сказал, что здесь лежать хочет. Рядом с нами, а не с посторонними людьми. Солдаты сказал, и вовсе где попало лежат. И ничего, не жалуются. Мама с ним ругалась. А теперь, как только часовню построили, и сразу такое. Теперь и мама говорит, что здесь будет наше родовое кладбище. А кого туда еще нести? Разве что маму и меня. Детей-то у меня нет. Ты же не сделал мне такого подарка. Дураком был. Но у тебя теперь новый муж. Разве что. Тихо ответила Светлана. Было слышно, как она вздохнула в трубку. А потом попросила очень и очень тихо. «Можно я к тебе сегодня приеду?» Конечно. Согласился он и почувствовал, как сдавилось сердце от предчувствия возвращения знакомого и родного, того, что не должно было возвращаться, да и сейчас наверняка не вернется. Человек живет только тогда, когда уверен, что все лучшее у него впереди. А если считает, что ничего хорошего и замечательного с ним уже не случится, значит, жизнь покатилась под гору, и скоро полетит вниз стремительно, пока не упокоится в какой-нибудь встречной канаве. Он не сделал ей такого подарка, потому что она решила сделать аборт, а он ее не отговорил. Зачем-то посоветовал. Поступай, как считаешь нужным. И Света решила, что ему все равно. Это было на второй год их совместной жизни. Потом было еще шесть не самых плохих лет, но других беременностей Бог им уже не посылал, очевидно, разочаровавшись в этой парочке. Теперь он ждал ее в старой квартире, в которой 17 лет назад прошла их первая ночь. Это уже потом она пригласила его к себе, а тогда еще боялась, что он, попав в роскошную квартиру ее родителей, захочет богатства, а не ее любви. И сейчас он ждал, как тогда, сидя на кухне, но только без букета, да и вообще без особой радости. Для радости не было ни повода, ни сил. Но очень скоро понял, что Светлана уже не появится здесь, потому что ей это не надо, иначе она перезвонила бы. Позвонил Гончаров, обещавший найти покупателя дронов. И теперь он буднично сообщил, что сделать это будет непросто, потому что тот человек с гранатовым перстнем Совершил только одну сделку на Авито. И страничку создавал именно для этой сделки, чтобы по ней невозможно было бы его найти. Гончаров считал, что убийство Звягинцева было задумано давно, и тот, кто запланировал его, просто ждал удобного момента. Хотя, конечно, совпадение удивляет. Опять убили родственника Ипатьева, пускай и бывшего. Наркоманов убрали. Начал перечислять майор. А еще раньше Алжаса и Бирку грохнули. Кто это сделал, мы не знаем. И что явилось поводом для этих убийств, тоже нам неизвестно. Теперь твоего бывшего тестя. И мне непонятно все это. Просто никак не связывается в одну цепочку все это. Потому что где опустившиеся подонки-наркоманы и где Звягинцев, миллиардер и благотворитель? Павел терпеливо слушал, хотя всякий нормальный человек уже давно задался бы вопросом, почему начальник убойного отдела звонит ему и делится своими сомнениями. Ипатьев держал трубку возле уха, ожидая, когда эта болтовня закончится. Потом ему показалось, что кто-то поднимается по лестнице, и он сказал «потом договорим». В квартире и на лестнице было тихо. Павел подошел и открыл дверь. Вечернее солнце не попадало сюда. На площадке было сумрачно и влажно. Где-то далеко остановился автомобиль. Хлопнула закрываемая дверь. Потом на лестнице послышался приближающийся стук каблучков. «Ничего здесь не изменилось. Произнесла бывшая жена, словно знала, что он стоит наверху, поджидая ее. Тут нечему меняться». Ответил он, не видя ничего. И почти сразу разглядел Светлану, выплывающую из сумрака. «Тут вообще кто-нибудь еще живет? – спросила она. «Конечно, жили, и Павел знал каждого. Но почему-то ответил, что дом пустой. И кроме них нет никого ни здесь, ни вообще где бы то ни было. Мне кажется, что не будет других домов, не будет городов, не будет гор и рек, а этот дом будет стоять. Она поднялась наконец, протянула ему пакет. Тут же обхватила его шею обеими руками и прижалась всем телом. В комнате было уже совсем темно, звезд на небе не наблюдалось, и звуков никаких не доносилось в квартирку под крышей старого пятиэтажного дома. Ипатьев лежал на спине, прижимая к себе бывшую жену, старательно отгоняя от себя мысли о том, что могло быть не разведись они тогда, очень давно. Ты ушел тогда. Я готова была выть от злости, но папа мне сказал, что без работы кони дохнут, и велел, чтобы я придумала себе занятие. Тогда я и решила открыть издательство. чтобы выпускать испаноязычную литературу. Зря, что ли, столько лет язык изучала в школе, а потом в универе. Девочек с курса подтянуло, и пошло у нас потихоньку. Переводим, и сдаем. Особых доходов нет, но хоть не в убыток. Издательство называется «Лавега». «Ты спишь?» «Я слушаю», — ответил Ипатьев. Твое издательство называется «Долина». «Ты помнишь?» — удивилась Света. Все помню. Помню, как мы сбились с дороги и заехали в какую-то деревушку. А там был ресторанчик «Лавега», и мы заказали паэлью. Ее готовили во дворе на огромной сковороде. Паэлья была с курицей и креветками. Ты позвала местных, и пришло столько народу. Все пили вино и пели песни». ты тоже пела какую-то, и все тебе аплодировали. А потом пришел местный ансамбль, и ты сказала, что это банда примитива. «Ну да, просто термин. По-испански так художественная самодеятельность называется», — сказала Света. «А пела я тогда самую популярную у них песню. Называется недотепа. Света замолчала, вздохнула и продолжила. надо домой ехать. Не хочешь остаться? Осталось бы. Но не хочу, чтобы муж... Она не договорила. Он ревнивый? Удивился Павел. Не знаю. Я пока не давала повода. И не хочу давать. Он позавчера в Штаты улетел по делам. Когда ему сообщили про папу, за океаном раннее утро было. и первый рейс, на который он достал билет, только сегодня. Через пару часов он будет дома. Светлана поднялась с постели и начала одеваться. «Он тебя любит?» – спросил Павел. Бывшая жена пожала плечами, потом достала из сумочки телефон и набрала номер. «Когда сможете меня забрать?» – спросила она. «Хорошо. Через полчаса я выхожу». Она посмотрела на Ипатьева. «А тебя совсем не интересует, люблю ли я его?» «Если бы любила, не приехала бы». И она снова не ответила. Павел начал одеваться. «Я тебя тогда обманул». Вдруг признался он. «Не в смысле того, что изменил». «Как раз нет, я не изменял». Взял зачем-то и выдумал. Просто понял, что я неудачник. Без твоего отца мне грош цена, и тебя я не стою. Вот и решил все обрубить сразу. А я поверила, вревела, Вздохнула бывшая жена. Папа сказал, что убьет тебя. А я вдруг вспомнила, как ты это сказал. Как признался, готовый сам заплакать. И так стало жалко тебя». И обидно от того, что дороги обратной уже нет. А сейчас уж тем более ничего не вернуть. Павел обнял бывшую жену. Кому выгодна его смерть? Не знаю. Никому вообще-то. По завещанию все достается мне. Если, конечно, он ничего не изменил в последние дни. По закону все мое, Ведь я дочь его родная. Маме отходит какая-то недвижимость, деньги, драгоценности. Но ювелирка и так вся мамина. У папы только пара золотых часов. А главное наследство, основное предприятие, то есть контрольный пакет строительного холдинга, наследую я. А если ты имел в виду нематериальную выгоду, то кому-то он не нравился, кто-то не нравился ему, Но всерьез он ни на кого не обижался, разве что на тебя. Да и то потому, что вынужден был разочароваться в тебе. А он к тебе как к сыну относился. Они вышли на кухню. Павел поставил кипятиться воду. Потом насыпал в заварной чайник крупнолистовой чай. Чайничек был из терракотовой глины. Светлана смотрела на него, а потом взяла в руки чайник. «Я тебя помню, слоник. Сколько же тебе лет?» Даже бабушка не знала точно. Она говорила, что в нем несколько поколений и ипатьевых заваривали чай. И теперь и чайный запах, и вкус настолько впитались в глину, что достаточно просто налить в него кипяток и пить чай. Павел запнулся, потому что понял, что говорит совсем о другом, о чём говорить не нужно вовсе, а лучше просто скорбно молчать, потому что время уходит, унося с собой пласты бытия. И у него, и у Светы нет времени, желания и сил говорить на какие-то посторонние темы, вроде изложения подробностей их нынешних жизней. «Как все внезапно!» — вздохнула она. «И как все поздно! Ничего нельзя вернуть!» Бывшая жена поцеловала его, положила ладони на его грудь, ограждаясь от его желаний, и отстранилась. «Мне скоро уходить», — напомнила она. И сама вдруг испугалась этой фразы.